Глава 34. Я замираю. Мне нужно время, чтобы перевести дух и осознать, что мне только что сообщили. Глава готова взорваться, и я протягиваю вперед руку, словно пытаясь отгородиться от этой нелепой информации. Смотрю на НС и жду, вот она скажет что-нибудь вроде это старые суеверия или не берите в голову. Но она молчит и смотрит так виновата. Поэтому я выдавливаю улыбку и произношу сама. «Истинность ведь старинная легенда, суеверие, глупость. Я не могу быть истиной рема что бы это ни значило». инес кашляет в кулак и отвечает. «Никто не знает, как истинность проявляется в современном мире. И постаси то у драконов нет. Но факт остается фактом. Его истинная вы, а не Анна. Некоторое время просто дышу» потому что сердце бьется слишком громко, и я всеми силами пытаюсь его угомонить. А потом злюсь. Генерал видел, как загорелось кольцо, но ничего не сказал мне. Не отменил пари. Задумал что-то и играет по непонятным правилам. «Кто мог подумать?» Задумчиво и немного удивленно шепчет Энесс Фьорд. «А мне впору за голову хвататься. Как же я зла на дракона!» Вспоминаю, что в нашем договоре он не прописал четких условий. В случае проигрыша я должна выполнить любое его желание, а пожелать он может все что угодно например, заполучить меня в полную собственность. Вряд ли он откажется от истины так легко. Пью чай и стараюсь взбодриться. Я выиграю пари. От рину и, наконец покажу магический договор Стряпчему. Вдруг в этой филькиной грамоте можно найти лазейки. Нет, не сдамся на милость генерала. Буду бороться из последних сил. Инес еще много чего рассказывает, и я с интересом ее слушаю. Рот Фьорд древний, обладающий ведьминской силой и старинными, давно позабытыми знаниями. Самая сильная в семье Инес, а ее сестра-пустышка. У Анны был неплохой магический потенциал, но ведьминский дар ей, к сожалению, не достался. Как будто и не из нашей семьи. А ваша сестра? Интересуюсь и слегка морщусь. Наслышана о ней. Инес вздыхает. «Моя сестра-бездельница. Тянула деньги у Анны и у меня тоже». «Эх!» — она машет рукой. «Трактиры, мужчины, весёлая компания каждый день — вот стиль её жизни». Поэтому Анна выросла слегка зажатой, боялась походить на мать. Потом женщина рассказывает, что в их приморском городке она держала магазинчик. Ничего особенного — обереги, амулеты, свечи. Иногда сеансы предсказания судьбы и ритуалы. Инесса умеет общаться с существами из других миров. Так она связалась со мной через пространство и время. Так до сих пор общается с настоящей Анной. «Анна писала мне. Я сразу поняла, что дело нечисто». Старалась вразумить племянницу через письма. Пока продала магазин, пока добралась до империи, опоздала. Успела провести ритуал в саду. Когда ты перенеслась сюда и упала, я скрылась. Генерал не жаловал родственников жены. И что вы будете делать? Чтобы помочь племяннице, женщина потеряла магазин, кормивший ее, пустилась в дальний путь. Инес кажется честной женщиной. И потом. Она дала мне шанс. Никакой генерал Спарин не сравнится с теми муками, что я переживала в своем мире, с изуродованным лицом. Буду пытаться устроиться в дургаре. Пожимает она плечами. Если появятся сложности, обращайтесь ко мне. говорю я, и НС неопределенно кивает. Не навязывается, но, наверное, мы еще встретимся. Следующая неделя проходит бодро. Эксперты осматривают остатки королевской. И подземные залы признают историческим достоянием. Мы сразу же подаем документы, переоформляем находку, получаем кучу сертификатов, в том числе я становлюсь владелицей бренда старинной гостиницы. Реставрацию фасада за казенный счет тоже получается выбить. Люди из мэрии производят оценку повреждений и находят, что косметического ремонта достаточно. Все это делается в кратчайшие сроки, потому что нельзя опоздать. Дэйн Майрош, мой дядя, способен на любую подлость. По этой причине и появление Патрика Слая, дворецкого, я воспринимаю как настоящий дар богов. Немного хромает, зато высокий и здоровый, еще вполне молодой. Что такое 50 лет для бывшего вышибалы, подавшегося в дворецкие? Тем более в конце следующей недели начинаются реставрационные работы, и перед домом крутится полно рабочих и чужих людей. Фасад застраивают деревянными лесами, а наша жизнь наполняется шумом и суетой. Можно, конечно, воспользоваться услугами бытовых магов и облегчить процессы, но я боюсь тратиться. Эту возможность оставляю на крайний случай, если вдруг придется ускорить ремонт. Каждый день мы с Флорой и Лави ходим гулять в парк. И, конечно же, изучаем каталоги. Я накупила целую гору и мы тщательно подбираем вещи для будущих интерьеров». Между тем господин Ромер поднял старые архивы и узналось, что дом изначально задумывался как гостиница, но затем владелец передумал. А вот огромное количество комнат осталось, и, главное, большая кухня в самом ядре особняка. Я советовалась со специалистами, и расширить коммуникации не займет много времени. Интересный факт. Планы из архива показали еще один ход в подземные залы. Он начинается из библиотеки, расположенной в правом крыле. Мы обнаружили потайную лестницу за стеллажами. Флора советует оформить центральную часть в современном и модном стиле, но с элементами старины. А правое крыло с потайным ходом стилизовать под стародавье, как тут называют средние века. Чтобы сочеталось с подземными залами. Флора смотрит на меня, ожидая реакции. Мы поели мороженое, и сейчас лениво бродим по парковым дорожкам. Я выплатила Флоре аванс, и она смогла нормально одеться и одеть ребенка. Теперь лавиния похожа на маленькую принцессу. Боюсь, что это потребует лишних расходов, сомневаюсь я. Придется делать мебель на заказ. А если всего несколько номеров так оформить? Старинным будет только антураж. Например. Столбики кровати под старину, а матрас — новый. Гобелены и портьеры можно достать на блошином рынке. Ее предложение вполне соответствует идее бутик-отеля. Я обещаю поразмыслить над советом Флоры, но боюсь слишком увлекаться. В затылок дышит бывший муж, который неизвестно, что задумал. Жду его возвращения, чтобы поговорить. И необходимость принимать его у себя сбивает с толку. Дома помогаю миссис Мил на кухне. Мы решили испечь незамысловатый тортик на вечер, но мысли постоянно возвращаются к Рэму. Поймал он целителя, допросил. Так хочется справедливости. Дверь открывается, и заходит дворецкий. Заносит на подносе переговорный артефакт. «Звонит ваш дядя, лорд Майрош», — сообщает он официальным тоном, которым обычно предпочитает общаться на работе. Просто необычайный профессионализм. Спасибо, Патрик. Поставьте артефакт на стол. Беру трубку и ощущаю, как все внутри дрожит от отвращения. Родственник Анны напоминает мне большую опасную гадюку, от которой не знаешь, чего ожидать. Но он, видимо, узнал о нашем подземном открытии. Чем обязана, лорд Майрош? Интересуюсь холодно.